Вот почему мне знакомо это имя. — Значит, по работе не знали его? — Нет, совершенно. — Ладно, собственно, об этом незачем было спрашивать. Давайте перейдем к вашему брату. Расскажите нам об Артуре. У вас есть его фотография? — Да, — ответила Шейла. Встала и направилась к стулу, на котором сидел боск. — Вот он. Она подошла к невысокому шкафчику, которого боск не заметил у себя за спиной. Там стояли фотографии в рамках примерно так же, как у Джулии Брейшер на камине. Взяла одну, повернулась и протянула боску. На снимке мальчика и девочка сидели на лестнице. По ней боск и Эдгар сюда поднимались. Мальчик был значительно меньше девочки. Оба улыбались в объектив, как дети, которым велели улыбаться. Видны были зубы, но уголки губ не загибались и вверх. Боск передал фотографию Эдгару и уточнил у Шейлы это лестница. Снимок был сделан здесь? Да, мы росли в этом доме. И отсюда он исчез? Да. Какие-нибудь его вещи сохранились?» Шейла печально усмехнулась и покачала головой. «Нет, ни одной. Я все отдала на благотворительный базар в церкви. Давно уже. Что это за церковь?» «Уилширская церковь уилшерская церковь природы Босс молча кивнул. «Это в ней запрещают пить кофе», — поинтересовался Эдгар. «Все, что с кофеином». Эдгар поставил фотографию возле своей кружки с чаем. «Есть у вас еще снимки?» — спросил он. «Конечно, у меня целая шкатулка старых фотографий». «Можно мы поглядим на них?» «По ходу разговора». Женщина в замешательстве нахмурилась. «Шейла», — заговорил Босх, — «с останками мы обнаружили кое-что из одежды и хотели бы посмотреть на фотографиях, нет ли совпадений». «Это очень поможет расследованию». Она кивнула. «Хорошо, тогда я сейчас вернусь. Мне нужно зайти в чулан в коридоре. Вам помочь?» «Нет, я сама». Когда она вышла, Эдгар наклонился к боску и прошептал. «Этот чай...» «Церкви природы отдает мочой!» Босх ухмыльнулся. «А откуда ты знаешь, какой вкус у мочи?» Эдгар понял, что сам напросился и смутился. Но при чем он успел придумать ответ, Шейла де Лукроа вернулась в гостиную со старой коробкой из-под обуви. Поставил ее на журнальный столик и сняла крышку. Коробка была полна фотографий. «Они тут беспорядки. Но Артур должен быть на многих». Босс кивнул Эдгару, тот взял из коробки первую стопку снимков. «Пока мой напарник смотрит их, расскажите, пожалуйста, о брате и о том, как он исчез». Шейла собралась с мыслями и заговорила. «Исчез он 4 мая 80 -го года. Не вернулся домой из школы, вот и все. Мы подумали, что он убежал. Вы сообщили, что нашли вместе с останками одежду, так вот отец заглянул в ящики его комода и сказал, что Артур забрал свои вещи. Мы потому и решили, что он убежал из дома». Босс вчеркнул кое-что в записной книжке, которая достал из кармана куртки. «Вы упомянули, что за несколько месяцев до этого он упал со скейтборда. Да, ударился головой, и пришлось делать операцию. Артур забрал с собой скейтборд, когда исчез. Шейла на несколько секунд задумалась. Это было так давно? Знаю только, что он любил этот скейтборд. Поэтому думаю, да. Но про одежду помню. Отец обнаружил, что некоторых вещей нет. Вы сообщали о его исчезновении?» Тогда мне было лет шестнадцать, так что я не делала ничего. Но отец разговаривал с полицейскими, в этом я уверена. Я не нашел в архиве записи об исчезновении Артура. Вы полагаете, что ваш отец сообщил? Я ездила с ним в полицейский участок. В уилшерский Видимо, но точно не помню. Шейла, где ваш отец? Он еще жив? Да, живет в долине. Только он сейчас болен. Где именно в долине? В Аннайсе, трейлерный лагерь «Манчестер» ско записывал это в молчании ему уже приходилось бывать там по ходу расследований место для проживания не изприятных он пьет